Глава 27 Магда погладила шелковистую шерстку спящей кошки, свернувшейся у нее на коленях. От довольного мурлыканья повисшая тишина казалась еще напряженней. «Начало кошмара?» – наконец спросила Магда. «Как это понимать?» Исидора глубоко вдохнула. Ее плечи поникли, когда она устало выдохнула. «После того, как Джаэл умер, мне удалось поднять его и перекинуть через спину лошади». Она небрежно махнула рукой. «Тогда я была сильнее, чем сейчас. Я похудела и ослабела с тех пор. У меня почти пропал аппетит. В общем, я ехала большую часть ночи, остановившись лишь немного подремать» когда ни я, ни лошадь уже не могли двигаться дальше. Тогда я впервые заснула после своего возвращения домой в Грантенгард И тогда же увидела первые из тех ужасных кошмаров, что мучают меня по сей день. Краткого отдыха оказалось достаточно, чтобы продолжить путь. И к вечеру следующего дня я, наконец, добралась до пшеничных полей и ферм на окраине Уитни. Мужчина с женой, работавшие в поле, заметили меня и, должно быть, поняли, что у меня беда. Они выскочили на дорогу, желая помочь. Увидев мертвое тело на спине лошади, они сказали, что нужно как можно скорее организовать похороны. Они были настолько добры, что привели меня к маленькому кладбищу возле дубовой рощи, редкость на южных равнинах нового мира. Там они помогли мне снять тело Джаэла с лошади и похоронить его. Я была в полном оцепенении от всех пережитых испытаний и от тяжелого пути с телом моего друга. Меня терзали мысли о том, что мы могли бы быть вместе. Еще хуже были мысли о том, что я могла бы попытаться остановить это безумие. Вернись я чуть раньше домой после встречи с Советом. Несколько дней я ничего не ела и была почти в бреду от истощения, но все равно стояла на коленях подле свежей могилы Джаэла, горячо моля добрых духов принять в свои объятия его и всех остальных. Склонившись над могилой, я еще раз пообещала Джаэлу сдержать слово, данное ему перед смертью, и использовать свои способности, чтобы помочь проводить их в мир духов. Мужчина и его жена, сочувствуя моему горю, собрали мне в дорогу еды и воды, а затем проводили до Уитни. Думаю, они не были уверены, что я смогу сделать это самостоятельно. В Уитни я узнала, что несколько перепуганных стариков, которых генерал Куна отпустил сеять панику, так и поступили. Проходя через город, они рассказывали всем об ужасной участи жителей Гранденгарда. Весь Уитни гудел от новостей, так что городские чиновники не удивились, когда я кратко рассказала свою историю. Там были и одаренные. Они слушали даже с большим интересом, чем чиновники. Впрочем, они ничего не сказали, когда я сообщила им о том, что они еще не слышали как я бродила от одного умирающего к другому, прекращая их мучения. Большая часть горожан паковала вещи, многие уже уехали на север. Никто не знал, куда генерал Куна и его армия нанесут следующий удар, но они хотели бежать как можно дальше, думая, что там будет безопасно. Я не могла их за это винить. Так случилось, что военный отряд, отправленный советом для проверки сообщений о проблемах на юге, как раз прибыл в Уитни. Я поговорила с командиром и доложила о случившемся. Сказала, что не могу сама похоронить тысячу с лишним тел и нуждаюсь в их помощи. Я не хотела, чтобы мои люди лежали там, гниея под открытым небом или стали пищей для падальщиков. Я могла думать только о своём долге. Я должна была хотя бы похоронить их. К счастью, командир оказался понимающим человеком. Он разрешил мне присоединиться к его отряду, и мы гнали лошадей всю дорогу к Ранденгарду, чтобы позаботиться о мертвых как можно скорее. Когда мы туда приехали, мертвые уже исчезли. Магда моргнула, засомневавшись, что правильно расслышала. «Исчезли? Как исчезли?» Исидора расстроенно подняла руку, а затем уронила ее обратно на колени. Они пропали. Возле дороги не было ни одного трупа. Город был сожжен дотла. За это время дождь залил тлеющие обломки. Ни в городе, ни у столбов вдоль дороги не было ни одного тела тех, кого я избавляла от мучений. Отряд вам поверил? Они поверили в вашу историю? исидора горько хмыкнула земля была пропитана запекшейся кровью они поверили мне столбы со все еще привязанными к ним веревками были покрыты кровью вокруг попадались разбросанные внутренности тех кому зверя разгрызли животы после изучения останков командующий подтвердил что они человеческие исидора вновь слабо приподняла руку но тел Там не было ни одного. Магда заправила за ухо прядь коротких волос, вновь удивившись их длине. Она все еще не привыкла к короткой стрижке. Не понимаю, как тела могли исчезнуть? Что с ними произошло? Ну, я заметила следы, которых не было раньше. И сперва подумала, что армия генерала Куна решила вернуться в безопасный древний мир через Гранденгард. Возможно, на обратном пути они решили похоронить мертвых, а не оставлять их гнить на открытом воздухе. Нет, – возразила Магда. «Это совсем не похоже на то, что я знаю о Куно. Барах рассказывал, что Сулакан лично назначил куна командующим своей армией, потому что тот был безжалостен». Куна не озаботился бы такими мелочами, как похороны вражеских трупов. Как и сам Сулакан, он из тех, кто специально оставил бы тела на открытом воздухе в качестве жуткого предупреждения любому, кто вздумает оказать сопротивление. Он использует тактику террора, чтобы сломить волю тех, кому придется с ним столкнуться. Исидора кивала, слушая Магду. Хотя война только начиналась. И мы еще не понимали, насколько бесчеловечный император Сулакан и его войска. Командир, с которым я приехала, не питал никаких иллюзий. Он сказал, что армия, совершившая нападение, замучившая и убившая невинных людей, не позаботилась бы о том, чтобы их похоронить. А потом его солдаты обнаружили доказательства того, что все тела кто-то забрал. забрал? «Что значит забрал?» – спросила Магда. Она не видела в этом никакого смысла. Солдаты доложили о множестве следов, указывающих на то, что армия прошла в обратном направлении и пересекла дорогу, направляясь на юг. На земле остались борозды, словно тела стаскивали в кучи. В этих местах на земле было еще больше крови. Борозды оканчивались там, где начинались следы повозок. «Огромного количества повозок!» Магда нахмурилась. «Вы хотите сказать, армия куна все-таки вернулась и забрала их?» «Они возвратились и собрали мертвых!» Ледяным тоном сказала Исидора. Рука Магды замерла на спине кошки. «Собрали мертвых? Но для чего?» Исидора дернула плечом. Командующий знал лишь, что, судя по всему, они забрали мертвых на юг в древний мир. Магда прижала кончики пальцев к колбу в попытке это понять. Но зачем они это сделали? Что они собирались делать с телами? Исидора развела руками. Магда едва могла представить, в каком ужасном состоянии были тела. Собирать сотни и сотни тел, пролежавших несколько дней и увозить их в повозках должно быть было отвратительным занятием. Никто бы не взялся за такое дело без веской причины. Исидора даже не намекнула, что это могла быть за причина. Магда подумала, что мысль об этом так возмутительна для говорящей с духами, что она не хочет ни вспоминать о ней, ни обсуждать ее. Но, судя по сдержанному ответу Исидоры, Она знает больше, чем рассказывает. Магда решила не давить на нее, а попытаться смягчить ужасные воспоминания женщины и позволить ей рассказать историю по-своему. «Безусловно, это ужасно. Теперь я понимаю, что вы имели в виду, сказав, что это только начало кошмара». Исидора склонила голову. «Нет». Не поднимая головы, ответила колдунья. «Я имела в виду другое». Магда удивленно уставилась на женщину. «Что именно?»